Часть первая. Послезавтра. Глава первая, где мы понимаем, что произошло, но потом выясняется, что мы все поняли неправильно, а также сталкиваемся с проблемами, о которых космонавты не говорят. Интересно, подумал я, прежде чем открыть глаза, обо что это я так треснулся. В голове у меня все кружилось, звенело, а руки и ноги не слушались совершенно. Может эта крышка люка с такой силой откинулась? Не зря же дышать легко стало. И свет, кстати, появился. «Первое, что я увидел, был Стас. Он стоял на спинке кресла на одной ноге. Гимнаст. Тем более, что космический корабль перевернулся, и кресла были на потолке. Я помотал головой, пытаясь привести мысли в порядок. И догадался, корабль перевернулся, а Стас зацепился за спинку и болтается вниз головой. «Стас!» – заорал я. Брат пошевелился, скинул голову и спросил, «Ты чего на потолке делаешь?» «Это ты на потолке?» – попытался объяснить и встал. То есть хотел встать, а вместо этого перекувыркнулся. Ощущение было таким, словно я падаю, но почему-то остаюсь на месте. Рядом с моими растопыренными руками проплыл рифленый потолок космического корабля. «Ух ты!» – сказал Стас, схватился за подлокотники кресла и стал очень плавно в него садиться. «Костя, ты только не падай мне на голову!» И тут я все понял. «Не упаду», – обреченно сказал я. «Мы в невесомости, Стас». Между нами медленно вращаясь, проплыл потухший фонарик, мягко стукнулся о пульт, и поплыл обратно. Стас проводил его взглядом и спросил: "А почему мы в невесомости?" Курдеп плешивый заорал я: "Мы в космос вылетели, понимаешь? Телевизор надо смотреть". "А, обрадовано", воскликнул Стас. "А я-то уже думал". Что он думал, я так и не понял, потому что Стас пристал с кресла, взлетел, ударил меня головой в живот и промчался дальше. Я налетел на потолок, потом рикошетом на стенку, а еще через мгновение очень крепко держался за кресло, откуда стартовал Стас. Он в это время дрейфовал под потолком, держась за голову. Потом обиженно сказал. Я думал в невесомости стукаться не больно. Торопливо оглядевшись, я вытащил из-под кресла ремень безопасности. Он болтался во все стороны, как сонный удав, но я все-таки ухитрился намотать его на руку. Потом легонько оттолкнулся от кресла и повис в воздухе. «Стас, хватайся за ногу!» «У тебя кроссовки грязные!» — буркнул Стас, но все же ухватился. Я стал подтягивать нас к моему креслу. Через минуту мы сидели в нем, пристегнувшись и тесно прижавшись друг к другу. «Что будем делать?» — поинтересовался Стас. Я промолчал. Опыта пилотирования космических кораблей у меня не было. Разве что в компьютерной игре «Гиперспейс». Тут у меня возникла жуткая мысль. «Стас, ты думаешь, мы просто вышли на орбиту? Или прыгнули через гиперпространство?» «Через ноль пространства», — поправил меня Стас. Он был поклонником Стругацких. Потом задумался. А я, как идиот, ожидал его решения. «Через ноль пространства», — твердо сказал Стас. «На планету инопланетян». «Почему?» — с ужасом спросил я. «Так интереснее», — объяснил Стас. Тут началась миниатюрная психбольница с двумя пациентами, но без врачей. Я начал уговаривать Стаса изменить решение, потому что, потому что просто выйти на орбиту Земли тоже интересно. Как будто Стаськино мнение чего-то меняло. «Представляешь, с жаром, — говорил я, таращись на пульт, — нас всей планетой спасать будут». «Да?» — неуверенно спросил Стас. «Конечно. Американцы шаттл запустят, а мы Буран». «Буран? Казахстан национализировал, — аризонно ответил Стас. Телевизор он все-таки смотрел». Ну, «Значит, и казахи спасать будут, — уверил я. Американцы на шаттле, русские на союзе, а казахи на Буране». Стас помрачнел и сказал, что не хочет быть спасенным такой ценой. До спасательной работы придется столько заплатить, что вся папина Нобелевская премия уйдет, а он компьютер хочет. Да мы же теперь герои, а значит ни за что не платим. Если американцы нас спасут, то в Диснейленд свозят. Стас заколебался, но потом снова помрачнел. А если наши, то в парке Мини-Горького? Чего я там не видел? Не, мы не в Солнечной системе. И тут мы оба опомнились разом. Стас помолчал и начал схлипывать. А я разозлился, я всегда злюсь, когда Стас ревет. В конце концов, может, мы и не в космосе. Может, это внутри корабля антигравитация включилась, и он так и стоит в музее. Я стал разглядывать пульт, где возле кнопок были дурацкие иероглифы, а потом заметил, что они разделены на группы. И возле каждой группы маленький схематический рисуночек. Наверное, объясняет, что эти кнопки делают. Около предательской красной кнопки был совершенно непонятный знак, вроде пружинки со стрелочками на концах. А рядом, над несколькими кнопками, был нарисован самый обыкновенный глаз. «Гуманоиды», — с радостью подумал я, и нажал на одну из этих кнопок. «Балда!» — испуганно завопил Стас. В нескольких местах корпус корабля стал таять, и в образовавшейся дырке был виден самый настоящий черный космос с очень яркими разноцветными звездами. Я понял, что действительно дурак, но воздух почему-то не выходил. «Это иллюминаторы!» — прекращая реветь, — сказал Стас. «Здорово!» Он ужом выскользнул из-под меня и ухватился за второе кресло. Устроился в нем поудобнее и сказал «Мы в глубоком космосе. Планет не видно». «А у меня есть одна», — похвастался я, заглядывая в иллюминатор со своей стороны. «Какая? На Землю похожа?» «Нет», — критически сказал я, разглядывая краешек планеты. «На Луну похоже, только куда больше и серая. Атмосферы нет. Стас вернулся ко мне, и мы стали разглядывать чужую планету. Она вся была в кратерах и казалась необитаемой. Садиться на нее не хотелось». «Не упадем?» – деловито поинтересовался Стас. «Сет его знает», – ответил я. «Может, тут еще какая-то планета есть? Надо во все иллюминаторы посмотреть». «А как до них добраться?» «Невесомость?» «Я не полезу». Я стал прикидывать расстояние до других иллюминаторов. А Стас помолчал и задумчиво произнес. «Невесомость?» «А как интересно, космонавты в невесомости ходят в туалет?» «Эй, ты не вздумай!» – заорал я. «Потерпеть немножко не можешь». «Немножко могу», — угрожающе сказал Стас и принялся изучать пульт. Я вслушался в ощущения собственного организма и с тревогой сказал. «Должен же быть способ. Помнишь, мы читали книжку «Не то трое с мочам бы, не то тримам бы». «Ну?» Но... Там двое пацанов и девчонка попали в космос и несколько суток летели. Они что делали?» Н «Ничего», — угрюмо сказал Стас. «Я еще удивился. Теперь, наверное». «Значит, и мы потерпим», — твердо сказал я. «Пока сможем». «На несколько суток не рассчитывай», — нагрызнулся Стас. «Мы помолчали. Я почувствовал, как укрепило наше братство общая проблема и обнял Стаса за плечи». Двигатели надо включить», — сказал Стас. «Прыгать к земле и высаживаться. Или искать местных жителей». «Знать бы, где здесь жители», — сказал я, оглядывая пульт. «Вот если я эту кнопку нажму». «Не надо». «Мы замолчали. Нет, плохая все-таки работа быть космонавтом. Любая мелочь превращается в проблему». «Как же они все-таки...» «Ты у нас фантастику любишь», — сказал Стас. «Ворочай мозгами, вспоминай». «Ты тоже любишь», — ответил я. «Я Стругацких люблю, а это не фантастика, а литература», — папа фраза, я ответил Стас. «Может, как раз в литературе наши проблемы и описаны...» «Не говори этого слова», — быстро сказал Стас. «Лучше вспомни, где обычно инопланетяне рации устанавливают». «В скафандрах». «А еще?» «Они телепаты». А «Тогда как из таких ситуаций выпутываются?» «Так!» — заорал я и ткнул обеими руками по кнопкам. Нас слегка тряхнуло. Под потолком загорелись желтые лампочки, а звезды в иллюминаторах затянуло голубой дымкой. «Это мы силовое поле включили», — сообразил Стас. «Хорошо, теперь нас метеориты не предъявят. Дай-ка я попробую». «Возможно, мы бы куда-нибудь и прилетели таким образом. Или взорвались бы, не знаю. Но Стас уставился через мое плечо в иллюминатор». Иначе-то забыл о своих экспериментаторских настроениях. Я тоже посмотрел в иллюминатор. К нам приближался самый настоящий инопланетный корабль. Больше всего он напоминал имперский крейсер из «Звездных войн». Весь угловатый, блестящий, большой, как стадион, и щетиненный пушками. В разных местах на корабле мигали разноцветные огоньки. Потом корабль остановился, и несколько пушек стали разворачиваться в нашу сторону. «Это очень агрессивная цивилизация», — с тревогой сказал Стас. «Костя, если нас захватят, мы не должны выдавать расположение Земли, а то они всех сошлют на урановые рудники». «Ты что, знаешь, где Земля находится?» — спросил я. «Знаю. Возле Солнца, чуть ниже Марса». Из одной пушки вырвался яркий белый луч, ударил прямо в нас, и отразившись от голубой дымки защитного поля, исчез в космосе. «Ура!» — завопил Стас. «Нас голыми руками не возьмешь!» На пульте замигали разноцветные огоньки. Я подумал и нажал наугад какую-то кнопку. Ничего не произошло. «Торпедировать их надо!» – завыромотал Стас, склонившись над пультом. «Пока дезинтеграторы не включили». «Крыша едет», – подумал я. Из вражеского корабля, явно озадаченного нашим сопротивлением, вырвался еще один луч. «Съели?» – злоядно засмеялся Стас. Но голубая дымка вокруг нашей капсулы погасла. Как будто батарейки кончились. «Съели!» – подтвердил я. «Стас!» Ты извини, что мы ругались. Стас шмыгнул носом, виновато сказал. Ты тоже извини, Костя. На прошлой неделе я тебе в сочинении лишних запятых наставлял. Каких лишних? Я же четверку получил, потому что трех запятых не хватало. Но разобраться с запятыми мы так и не успели. «В борту вражеского корабля открылся огромных размеров люк, и нашу скорлупку потащило внутрь крейсера. Именно потащило, потому что нас со Стасом прижало к спинке кресла. Искусственная гравитация», — догадался я. «Пытать будут», — сказал Стас. «Огромное, ярко освещенное пространство внутренности крейсера, где мы оказались, на мгновение мелькнуло в иллюминаторах. Затем они потемнели, словно их окатили из ведра густой черной краской». «Ослепили?» – печально сказал Стас. «Теперь уже недолго». Словно в подтверждение его слов, стены нашего кораблика задрожали. По линии закрытого люка пробежал тонкий лучик света. «Лазером, что ли, вырезают?» – с неуместным любопытством спросил меня Стас. «Как ты думаешь?» «Не знаю», – пробормотал я, не отрывая глаз от люка. «Какая нафиг разница?» «Лазером», – однозначно решил Стас. «Как в фильме «Чужие». «Зачем только Стас вспомнил про этот фильм?» Я пихнул его, но было уже поздно, мы оба замолчали, старательно пытаясь не вспоминать тех шутких инопланетян и то, что они обычно с людьми делали. И в этот момент в люк постучали. «Заходите!» – машинально пискнул Стас и зажал рот руками, а люк, вырезанный из петель, с грохотом вывалился наружу. Мы закрыли глаза и попытались спрятаться друг за друга, не вылезая из кресла. «Совсем рядом раздались шаги. Я чуть приоткрыл один глаз, увидел что-то высокое, желтое, маслянисто-блестящее, бросшее поверху зеленовато-белым мхом. Почти так же страшно, как если бы вошел чужой». «Братки!» – жизнерадостно сказал вошедший. «С чувством глубокого удовлетворения встречаем мы вас от имени всей Шараги». Мы со Стасом, вылупив глаза, смотрели на говорившего. Это был высокий, крепкий мужчина, лет сорока, в желтом комбинезоне. С пояса у него свисали пара жутко выглядевших пистолетов и широченный нож. На лице играла радостная полуулыбка, с трудом пробивающаяся сквозь толщу коротенькой, на густой бороды. И борода, и пучки сохранившихся на голове волос были смешанного с зелено-белого цвета. Словно бы от рождения были зеленые, а нынче посидели. и уполномоченно заявить проникновенным баритоном, продолжал мужчина, что мы рады приветствовать вас у нас. Ух, как я припарился переводить торжественную речь для нашего командующего. Последнюю фразу полузеленый произнесся тем же торжественным тоном. И до меня дошло. Он заученно повторяет переведенный кем-то текст, не зная самого языка. А вы по-русски говорите? Осторожно спросил я. Мужчина потянул руку, потрепал меня по щеке и торжественно произнес «Не волнуйся, крошка, сейчас пойдет дядя-переводчик, все скажет». «Они что, по штатовским боевикам русские учили?» – слабым голосом произнес Стас. заерзал, слезая с моих коленок, и с воскресшим оптимизмом добавил. Они гуманоиды, а это дает нам шансы. Зеленые волосы не беда, мы не расисты, видимо, в них хлорофилл». «А в оранжевых апельсиновый сок?» – поинтересовался я, глядя на еще одного входящего – Стас поперхнулся. Новый инопланетянин действительно имел волосы ярко-оранжевого цвета, перетянутые над глазами узким белым бинтиком. Сам он был молод, костляв и носил очки вполне земного вида. Этим привычные человеческие черты исчерпывались. Из непривычных были очень большие топыренные уши, шишки на висках и перепонки между пальцами рук, как у лягушки. Это два вида гуманоидов, уверенно объяснил Стас. Первый питается за счет фотосинтеза, а второй с болотистой планеты, где воздух разряжен и звук распространяется плохо. Я настолько был поражен эрудицией брата, что не нашелся, чем достойно ответить. Наверное, у него от волнения произошел интеллектуальный всплеск, но с какими-то странными завихрениями. Паузу нарушил оранжевоголовый. – Не, чувак, ты гонишь, – с непередаваемой интонацией произнес он. «Какой тигманоид с болотистой планеты? У тебя башка белая, а у него...» В мою сторону вытянули сразу два перепончатых пальца. «Темная. Но вы оба люди. И я тоже». Мы уже ничему не удивлялись. Лишь для порядка Стас огрызнулся. «А для чего у вас перепонки на пальцах? Чего? А, оранжеголовый гордо глядел руку. Я плавать люблю в большой ванне». Вот и вырастил прошлым летом. Мы потихоньку начали расслабляться. не пытать, не убивать нас никто не собирался. По крайней мере, пока. Вешанный оружием зелено-белый, кротко улыбался, наблюдая за разговором. Потом сказал что-то непонятное. Молодой оранжевоголовый также непонятно ответил. «Это не английский, не русский», — сказал Стас. «И даже не древнеегипетский», — подтвердил я. Между тем наши собеседники окончили короткое совещание, и оранжевоголовый откашлялся. «Давайте знакомиться, детишки!» – сладким голосом сказал он. «Я дядя Смолянин, младший майор космофлота Земли. Переводчик!» «Земли?» И... – ахнули мы с братом. «А он!» – Смолянин сделал жест в сторону зелено-белого. «Генерал-сержант Кубатай, командующий космофлотом, лицо особо важное!» Выдержав короткую паузу, он добавил. «На вид он хитрый перец, но душа у него добрые ребятишки!» «Где мы?» – требовательно перевал его Стас. «На окололунной орбите», – успекающий ответил Смолянин. «Ура!» – неуверенно сказал Стас. И прошипел в мою сторону. «На Луну не похоже». «Ура! А мы-то думали, что улетели в другую звездную систему». «Не, вы провалились в будущее, в 2530 год. Все в порядке». Потребовалось секунд пять, чтобы улыбка облегчения сползла с наших лиц. Стас, пораженный крахом своих гипотез, притих. А я спросил. Так это то, в чем мы были? Это не космический корабль инопланетян? Не, слегка сочувственно ответил Смоленин. Это ихняя машина времени. Или не ихняя? Как рассказал генерал-сержант Кубатай, сам он по-русски больше говорить не пытался, его переводил Смоленин, встретить нас со Стасом было делом всей его жизни. Вообще-то не нас, как уточнил Кубатай, а машину времени, в которой мы прилетели. И лишь попутно спасти нас и доставить на Землю. Мне это уточнение не понравилось, но Кубатай нашего мнения не спросил, а нахмурившись посмотрел в пространство и тоскливо добавил «Теперь судьба патрульной службы под вопросом». Мы со Стасом не особенно много поняли, но переспрашивать не, не решились. Снаружи, за открытым люком нашей машины времени, мелькали какие-то люди в желтой форме и в беретах на разноцветных волосах. С волосами здесь явно не церемонились и перекрашивали их в любые цвета. Может быть, даже их попросту красили под цвет рубашки. Во всяком случае, у Смоленины из-под комбинезона выглядывала оранжевая футболка. Кубатай предложил нам всем пройти в рубку крейсера из этого злополучного хроноскафа. Честно говоря, выходить нам было страшновато. Все-таки мы с этим самым злополучным хроноскафом много чего вместе испытали. Но была одна веская причина не отказываться. Стас не выдержал и спросил. «Смоленин, а у вас на корабле туалет есть?» Наш переводчик наморщил лоб, явно вспоминая слово, и кивнул. «Конечно, корешок!» и, и действительно, тут у них все оказалось в порядке. Но это все таки неприлично, и я не буду описывать. Фу, опять это слово. В общем, все было в порядке. Между делом я раздумывал о том, что сказал по дороге Смоленин. Оказывается, на земле никаких стран уже давно нет, язык у всех всеземной. И экипаж кораблей интернациональный. Здорово. Но толком обдумать это светлое будущее человечества и не смог. что в дверь туалета заскреблись, потом приоткрыли ее, и Смолянин нетерпеливо крикнул в проем. «Эй, малолетки! Шевелитесь чуть-чуть! И за вас торжественную церемонию задерживают! Вся шобла ждет! Освобождайте толчки!» «И он у них лучший переводчик!» – возмутился Стас, выскакивая из своей кабинки, как ошпаренный. «Он что, в зоне языку учился?» Он, наверное, про свою узкую область Русский язык прочел все, что смог Предположил я И учил по всем словарям, включая блатной И по ведюшным фильмам, по книжкам дурацким Но когда мы увидели торжественную церемонию Всякая охота обсуждать проблемы языковедения У нас исчезла Вместе с экипажем мы выстрелились Возле огромного экрана иллюминатора В котором во всей своей красе была видна Удаляющаяся капсула нашего хроноскафа А еще был виден ствол пушки Торчащий из-под иллюминатора Генерал-сержант Кубатай коротко скомандовал, и один из членов экипажа рванул какой-то рычаг. Ствол пушки дернулся, пол под нашими ногами дрогнул, и на месте хроноскапа образовался яркий огненный шар. Через мгновение он погас, и экипаж сорвал с голов желтые береты. Некоторые всплакнули. «А, -а, -а как же мы теперь?» – начал Стас. Но я оборвал его. Молчи. Может, наш хроноскаф одноразовый? Может, у них таких тысяча?» «А если нет?» ну тогда тогда я не знал что сказать тогда этот все равно уже не вернешь и мы растерянно переглянулись